Глава первая. Конкурс наступательных планов. Оперативный план войны против Германии в наших вооруженных силах существовал и был отработан не только в генеральном штабе, но и детализирован командующими войсками. Александр Михайлович Василевский. Одна из главных претензий поклонников Суворова к его критикам – недостаточное внимание к общим вопросам. Якобы он может ошибаться в деталях километров в час или миллиметров брони, будучи правым в главном. Поэтому давайте сразу займемся одним из основных тезисов Владимира Богдановича. Он утверждает, что у СССР наличествовал только наступательный план освободительного похода. На прямой вопрос, были ли планы войны у советского командования, Жуков отвечает категорически «Да, были». Тогда возникает вопрос «Если планы были, почему Красная Армия действовала стихийной массой без всяких планов?» На этот вопрос Жуков ответа не дал. А ответ тут сам собой напрашивается. Если советские штабы работали очень интенсивно, разрабатывая планы войны, но это были не оборонительные и не контрнаступательные планы, то какие тогда? Ответ – чисто наступательные. Однако за кадром остался вопрос – у кого они были оборонительные? Все планы войны крупных держав, участников двух мировых войн 20-го столетия, были наступательными. Причем наступательный характер не зависел от того, кто является инициатором войны. Для военного планирования это было абсолютно безразлично. Планы вопрос очередности объявления войны не рассматривали. Оборонительными были только планы мелких стран. Основной линией планирования в этом случае была упорная оборона в надежде на то, что могущественные союзники сокрушат напавших на страну карлик противников. У читателя сразу возникнут два вопроса. Почему планы наступательные? и почему РККА не помогли планы в 1941 году. Для начала давайте оглянемся назад, как планировали войну и ее начальные операции в 1914 году. Многие тактические и стратегические решения войны последующей проистекают из войны предыдущей, поэтому без понимания событий 1914 года Трудно разобраться в событиях рокового 1939 и трагического 1941 -го. Начнем с Антанты. Про Германию и план Шлиффена читатели, скорее всего, слышали, и я лишь напомню несколько позже его основные моменты. На мой взгляд, ярче всего суть военного планирования Франции и России отражают слова, записанные в протоколе совещания начальников штабов от 13 июля 1912 года. Оба начальника генеральных штабов объявляют с обоюдного согласия, что слова «оборонительная война» не могут быть поняты в том смысле, что война будет вестись оборонительно. Они, наоборот, подтверждают абсолютную необходимость для русской и французской армии начать решительное и, поскольку возможно, одновременное наступление. Материалы по истории франко-русских отношений за 1910-1914 года, сборник секретных дипломатических документов, Москва, 1922, страница 708. Слова эти повторяются и в протоколе совещания августа 1913 и августа 1911 годов в практически неизмененном виде. Итак, Франция вступила в войну с так называемым «Планом номер 17» Жофра. Он предусматривал наступление германских армий по двум направлениям. Первое – на восток из района южнее крепости Туль, между лесистыми массивами Вогезов и рекой Мозель. Второе – на северо-восток из районов к северу от линии Верден-Мец. План предполагал, что главная масса германских сил будет стремиться во Францию через Люксембург и Южную Бельгию. Удар французских войск, соответственно, наносился по левому флангу предполагаемой германской ударной группировки. То есть объяснение наступательной направленности плана вполне очевидно. Вместо того, чтобы принимать удар в лоб, наносим свой удар во фланг вынуждая противника отказаться от наступления под угрозой флангового обхода. Считаю необходимым также сказать несколько слов о французской армии тех лет, очень много занимательных параллелей намечается. Основу военной доктрины составлял Элан, порыв. Проще говоря, стратегия и тактика были наступательными. Французский устав 1913 года начинается с высокопарного заявления. Французская армия, возвращаясь к своей традиции, не признает никакого другого закона, кроме закона наступления. Далее следовали заповеди, составленные из говорящих сами за себя тезисов. Наступление без колебаний, неистовость и упорство, сломить волю противника, безжалостное и неустанное преследование. Только наступление, возвещал устав, приводит к положительным результатам. В том же духе было настроено высшее руководство страны. Президент республики Фольер заявил в 1913 году: Только наступление соответствует темпераменту французского солдата. Мы полны решимости выступить против противника без колебаний. Желающие могут смело искать 10 различий с тем, что наблюдалось у нас перед 1941. -м. А мы продолжим наше повествование обратившись к военным планам России образца 1914 года. Как и предполагалось на совместных совещаниях начальников генеральных штабов Франции и России, планы русского командования тоже были наступательными. Позволю себе дать слово документам. По плану, утвержденному Николаем II 1 мая 1914 года, общей задачей был... Переход в наступление против вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии с целью перенесения войны в их пределы. История военной стратегии России. Москва. Кучково поле. 2000 год. Страница 101. Со ссылкой на Российский государственный военно-исторический архив. Фонд 2000. Опись 1. Дело 459. Лист 7. Предполагалось достигнуть целей войны в течение полутора-двух месяцев. В 1914-м тоже все было в порядке с малой кровью на чужой территории. Говоря о военных планах России, хотелось бы отметить следующее. Наступательный характер действий русской армии объяснялся не только союзническим долгом. Обязательствами перед Францией определялось направление главного удара Германии, так называемый «План Г». Поскольку Восточная Пруссия была крепким орешком, более целесообразным русское высшее военное руководство считало нанесение основного удара по Австро-Венгрии, так называемый «План А». Но пассивная стратегия не предусматривалась ни в каком случае. Окончательный вариант плана, принятый под давлением «Жофра», реализовывал стратегию воздействия на немцев с целью заставить их распылить силы. Предполагалось, что основной удар Германия нанесет по Франции. Если русские войска будут проводить пассивную, оборонительную стратегию, то немцы могут оставить в Восточной Пруссии минимум сил, сосредоточив максимально сильную группировку против Франции. Затем, разгромив Францию, повернуться всеми силами к России. Напротив, если русская армия начнет наступление против Восточной Пруссии, то немцам придется ослабить группировку войск, действующих против Франции, усилив оборону в этой области. Более того, как это реально и случилось, в случае сильного давления русских войск на колыбель прусского духа придется снимать наступающие во Франции войска, сажать их в поезд и вести на восток. Эти закономерности, относящиеся к разным театрам военных действий, применимы и для большого по своей протяженности фронта двух воюющих армий. Если мы наступаем на одном участке фронта, то целесообразно проводить активные наступательные действия и на другом, с целью не допустить рокировки противникам резервов на выручку своим войскам. Теперь на очереди планы стран ОСИ. Начнем с Австро-Венгрии. Концептуально, разумеется, ничего нового, план войны наступательной. Но позволю себе процитировать слово в слово, написанное по поводу мотивировки наступательных планов Австро-Венгрии генералом русской армии Андреем Медардовичем Зайончковским, учившим будущих красных командиров тяжелому опыту Первой мировой войны. Итак. Конрад в своих мемуарах пишет, что его руководящей идеей операции против России было наступление, невзирая на риск, так как оборона при первых же столкновениях повлекла бы катастрофу для австро-венгерской армии. 40 дивизий, собранных в Галиции, эшелоны А и С, не могли оставаться пассивными в то время, когда численно превосходные русские силы теснили бы союзников в Восточной Пруссии и Румынии а затем, после легкой победы над ними, обрушились бы всеми силами на Австро-Венгрию. Перейдя Верхнюю Вислу близ впадения в нее реки Сана, исковав австро-венгерские армии в Галиции, русские открыли бы свободный путь на Берлин или Вену. Прежде всего, возможно, крупными силами дать генеральное сражение русским войскам, сосредоточенным между рекой Вислой и Бугом, при содействии с севера «Удара на седлец, большую частью собранных в Восточной Пруссии германских сил. Такова была ближайшая цель моего плана», — пишет Конрад. Feldmarschall Конрад Aus meiner Dienstzeit, ФИА. 1923, страница 286. Зайончковский, Мировая война, 1914-1918 годов, Москва, Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза СССР, 1938 год, страница 67-68. Известный советский военный теоретик Александр Свичин рисует обстановку даже более прозаически. Австрийский генеральный штаб с Конрадом во главе рассуждал перед мировой войной так «Россия может выставить против нас на 20-й день мобилизации 35 дивизий». На 30-й день 60 дивизий. Австрия может на 20-й день располагать четырьмя десятками дивизий. Значит, австрийцы должны наступать. При обороне австрийцы будут раздавлены. При наступлении они могут рассчитывать даже на некоторый численный перевес. Свечин, постижение военного искусства, Москва, Русский путь, 2000 год, страница 370. Побудительные мотивы австро-венгерского штаба вполне очевидны. Если начать наступать, то есть шанс перемолоть некоторое количество русских дивизий, пользуясь первоначальным превосходством. Прибывающие по мобилизации русские дивизии уже не будут иметь такого подавляющего преимущества. Из 60 дивизий на 30-й день мобилизации будет вычтено... Некоторое количество перебитых австрийцами при ударе 40 австрийских против 35 русских. Мы видим практически одинаковые побудительные мотивы, по сути вынуждавшие руководителей генеральных штабов разных стран рисовать на картах стрелочки, направленные на территорию сопредельных государств, с которыми может случиться война. Альтернативы этому нет. Или мы отдаем противнику инициативу, и он наваливается превосходящими силами на нашего союзника или на выгодный ему участок общего фронта, достигает там успеха, а потом всеми силами обрушивается на нас или другой участок фронта. Армия, выбравшая пассивную стратегию, будет просто разгромлена по частям. Напротив, если планы наступательные, стратегия активная, то противник не будет спокоен за оборону на тех участках фронта, где он не планирует активных действий. Вместо максимальной концентрации всех возможных сил на направлении главного удара, противник будет вынужден ослаблять ударную группировку за счет войск, усиливающих оборону пассивного участка, которому грозит наш удар. Исходя из этих общестратегических соображений в штабах армий, готовящихся к очередной войне, разрабатываются наступательные планы. Последний из рассматриваемых нами планов – это план Германии, базирующийся на идеях Шлиффена. В нашу задачу не входит детальное описание этого плана, отмечу только один важный аспект. Несмотря на общую наступательную направленность, план предусматривал оборонительные действия в Восточной Пруссии с опорой на развитую железнодорожную сеть и легендарные укрепления этой области – ставшие крепким орешком для русской армии в двух мировых войнах. Это важная особенность наступательных планов, о которой ни в коем случае нельзя забывать. Фронт соприкосновения армии большой, и нельзя всюду наступать, неизбежно будут участки, где придется строить оборону. В случае с планом Шлиффена такими участками должны были стать Восточная Пруссия и левый фланг германской армии, опиравшийся на крепость Мец. Какой из этого можно сделать общий вывод? Планирование наступательной операции не исключает возможности построения на определенных участках фронта оборонительных сооружений и занятия прочной обороны, задача которой сковать, возможно, больше противника, пока наши ударные крылья делают свое дело. Чисто оборонительные планы – это удел государств-карликов, чья задача или продержаться до тех пор, пока могущественный союзник не задавит их противника, или дорого продать свою жизнь. Примером подобной стратегии могут служить действия Сербии, Бельгии в Первой мировой войне. Итак, мы постепенно переходим к событиям Второй мировой войны. «Может быть, что-то изменилось?» – спросит читатель. «Нет» указанные выше базовые принципы стратегии никуда не делись. Польский план войны с Германией базировался на тех же самых представлениях о роли и месте обороны в войне, которые заставляли писать наступательные планы 20 годами ранее. Главнокомандующий маршал Рыгц Смиглы, несмотря на очевидный факт, что Германия сильнее Польши и, возможно, нанесет основной удар не по союзнику Польши Франции, а по самой Польше, заложил в план не только оборонительный элемент удержания всей территории Польши, но и наступательный элемент удар по немецкой группировке в Восточной Пруссии. На границе с Восточной Пруссией одна небольшая группировка польской армии две дивизии, две кавбригады развертывалась в районе Сувалки. Другая, более крупная армия «Модлин» в составе четырех дивизий и двух кавбригад вдоль южной окраины Восточной Пруссии. И третья, армия «Померлен», шесть дивизий, в польском коридоре. Такое распределение сил указывает на замысел предпринять наступление по сходящимся направлениям против немецких войск в Восточной Пруссии. В некотором смысле польская армия воспроизводила ситуацию 1914 года, когда удар по Восточной Пруссии должен был отвлечь немецкие силы от главного направления польской западной границы. Реализуемость этого плана оставим за кадром: нас интересует только его характер. Замечу, что изложенные мной факты не являются тайной. Все вышеизложенное можно прочитать в открытых источниках. Небольшая цитата. В основу польского стратегического развертывания в сентябре 1939 года был положен наступательный план, ставивший своей задачей захват Данцига и Восточной Пруссии. Иссерсон. Новые формы борьбы. Москва. Военный сдат. 1940 год. Страницы 33-34. Георгий Самойлович анализирует группировку польских войск и делает вывод. Таким образом, вся польская армия, не считая прикрытия на восточной границе и резерва внутри страны, составила 6-7 отдельных групп и была своей основной частью обращена фронтом на север против Данцига и Восточной Пруссии. Сильная Познанская группа войск составила как бы стратегический резерв, и в мечтах кое-кого из стратегических фантазеров, видимо, должна была победоносно войти в Берлин, от которого ее отделяло расстояние всего в 150 километров. Там же страница 35. Причины поражения Польши скорее не в плане, а в развертывании и мобилизации, но эту тему мы обсудим несколько позже. А пока обратимся к военному планированию Франции и Англии. 31 мая 1939 года Французский генеральный штаб начал разработку плана наступления на фронте между Мозелем и Рейном, который должен был стать основой военных действий против Германии. Этот план был предложен 1 сентября 1939 года генералом Гамиленом правительству. Главный удар по этому плану предполагалось наносить вдоль Рейна на Майне, отрезая основную германскую группировку с тыла. Однако это предложение не было реализовано. Была лишь предпринята ограниченная операция в районе Саар-Брюккена с целью установить контакт с линией Зигфрида. Заняв Варнский лес к западу от города и продвинувшись на 7-8 километров между Шпихерном и Хорнбахом, французские войска получили 12 сентября приказ прекратить наступление ввиду быстрого развития событий в Польше. Далее началась война, получившая название «Зицкрик» — «Ситячая война», известная также как «Странная война». Предоставим слово Лидделгарту. Гарту». «Странная война» — понятие, пущенное в ход американской печатью. Вскоре оно прижилось по обе стороны Атлантики и прочно закрепилось как название периода войны от падения Польши в сентябре 1939 года до начала наступления немецких войск на Западе весной следующего года. Те, кто пустил в ход это понятие, имели в виду, что войны как таковой не было, поскольку между франко-английскими и немецкими войсками не происходило никаких больших сражений. На самом же деле, это был период активной закулисной деятельности сторон. В течение осени и зимы, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на подготовке эффективной обороны от вероятного наступления гитлеровских войск, союзные правительства и Верховное командование детально обсуждали наступательные планы против Германии и ее флангов, хотя в действительности они не имели возможности осуществить эти планы своими силами и средствами. После падения Франции немцы захватили документы французского верховного командования и частично опубликовали их. Это был сенсационный материал. Документы свидетельствовали, что в течение зимы союзное командование обдумывало планы самых различных наступательных операций. План удара по Германии через Норвегию, Швецию и Финляндию. План удара по Рурскому бассейну через Бельгию. План удара по Германии через Грецию и Балканы. План удара по нефтеносным районам на Кавказе с целью отрезать Германию от источников снабжения нефтью. Это был конгломерат напрасных воображений союзных лидеров, которые пребывали в мире иллюзий до тех пор, пока их не привело в чувство наступления Гитлера. Лидлгард. Вторая мировая война. Москва. Акт. Санкт-Петербург. терра фантастика. 1999, страница 56. Тенденция разработки наступательных планов войны затрагивала даже небольшие государства, не обладающие весомой военной силой. Вы будете смеяться, но у Финляндии в 30-е годы тоже был наступательный план. Предусматривалось наступление вглубь территории СССР. По этим планам Линия Маннергейма отражала удар с юга, а финская армия наступала по всему фронту на восток в Карелию. Когда война была уже на пороге, благоразумие взяло верх, и 5-9 октября 1939 года войскам дали указание готовиться к обороне, но с оговоркой, что при необходимости нужно будет провести наступательную операцию в районе Реболы отодвигая границу от самой узкой части Финляндии. Причем написанное мной не является тайной, про это написано в официальной «Истории Зимней войны». Тальвисодан история, Оса 1, С-98-104. Как мы видим, со времени Первой мировой ничего принципиально не изменилось. Как плохие парни в лице Германии так и хорошие парни в лице Польши, Франции, Англии и даже Финляндии имели наступательные военные планы. Почему в этом ряду СССР должен был быть исключением? Советский Союз не был карликовым государством, которое могло рассчитывать только на то, чтобы дорого продать свою жизнь или дождаться, когда большие добрые дяди накостыляют обидчику. Соответственно, и военное планирование носило наступательный характер, по крайней мере, с 1938 года. Будем рассматривать имеющиеся документы в хронологическом порядке. Итак, что же планировали в 1938 году? Тогда предполагался конфликт с Польшей в союзе с Германией. Описание планируемых боевых действий выглядит так. Сохранены орфография и стиль оригинала. При определении направления нашего главного удара к северу от Полесья нужно учесть, что главные силы германской армии мы встретим, по всей вероятности, в районе Свенцаны-Молодечно-Гродно. Если будет немцами нарушен нейтралитет Латвии, то возможно, что часть германских сил поведет наступление к северу от Двины. Барановичское направление будет занято поляками. Наступление наше к северу от Двины при условии участия в конфликте Латвии или от Полоцка на запад и юго-запад ведет к длительному обходному движению по местности слабо оборудованной железными дорогами. Наша атака Барановичей и наступление главными силами на этом направлении поведет к затяжным боям. Таким образом, Наиболее выгодным направлением главного удара будет проведение его по обоим берегам реки Немана с задачей разгрома сосредоточивающихся здесь германо-польских сил с выходом наших главных сил в район Вильна, Гродно, Волковыск, Новогрудок, Молодечно. Прорыв фронта противника позволит нам или развить операцию ударом по германской группировке на территории Литвы, или же нанести удар по Барановичской группировке поляков. Фланги ударных армий будут прикрыты одной армией, наступающей от Полоцка, и другой армией, ведущей наступление от Слуцка и Барановичей, а также резервами как фронта, так и главного командования. 1941 год, в двух книгах, книга вторая, Москва, Международный фонд «Демократия», 1998 год, Страницы 563-564 Характер действий войск Красной Армии южнее Полесья предполагался несколько менее агрессивным. Активная оборона с атакой противника в Ровно-Кременецком районе и выходом в район Ровно-Дубно-Броды с дальнейшим наступлением в общем направлении на Люблин. Там же страница 564 по просьбам трудящихся привожу малозначительный раздел плана, касающийся действий против Румынии, против яйца Кащея по Суворову. На румынской границе оставляется заслон в три стрелковые дивизии, опирающиеся на укрепленные районы. В резерве фронта за ними располагаются две кавалерийские дивизии из СКВО. Там же. После того, как один из потенциальных противников плана 1038 года был устранен, в Генеральном штабе началась разработка нового оперативного плана. Приведу некоторые цитаты из варианта этого плана, датированного 18 сентября 1940 года, в части, касающейся Северо-Западного фронта. Основные задачи его были оборонительные. Прикрытие побережья Балтийского моря от высадки морских десантов противника, прочно прикрывать Минское и Рижско-Псковское направления. Но была наступательная компонента. 3. С целью сокращения фронта 11-й армии и занятия ею более выгодного исходного положения для наступления в период сосредоточения войск во взаимодействии с 3-й армией Западного фронта овладеть районом Сейны-Сувалки и выйти на фронт Шиткемен Филиппова Рачки. 4. По сосредоточении войск ударом в общем направлении на Инстербург Алленштайн совместно с Западным фронтом сковать силы немцев в Восточной Пруссии. 1941 год в двух книгах. Книга первая. Москва. Международный фонд. Демократия. 1998 год. Страница 242. Задачи Западного фронта предусматривали несколько большую активность. Западный фронт. Основная задача, прочно прикрывая Минское направление по сосредоточению войск одновременным ударом с Северо-Западным фронтом в общем направлении на Аленштейн, сковать немецкие силы, сосредотачивающиеся в Восточной Пруссии. С переходом армии Юго-Западного фронта в наступление – Ударом левофланговой армии в общем направлении на Ивангород способствовать Юго-Западному фронту разбить Люблинскую группировку противника и, развивая в дальнейшем операцию на Радом, обеспечить действие Юго-Западного фронта с севера. 1941 год. В двух книгах. Книга первая. Москва. Международный фонд. Демократия. 1998 год. Страница 242. Ну и наиболее масштабными были задачи Юго-Западного фронта. Юго-Западный фронт основная задача прочно прикрывая границы Бессарабии и Северной Буковины по сосредоточению войск во взаимодействии с 4-й Армией Западного фронта нанести решительное поражение Люблин-Сандомирской группировки противника и выйти на реку Висла. В дальнейшем, нанести удар в направлениях на Кельце-Петроков и на Краков, овладеть районом Кельце-Петроков и выйти на реку Пилица и верхнее течение реки Одер. 1941 год, в двух книгах, книга первая, Москва, Международный фонд демократия, 1998 год, страница 243. Это так называемый «южный вариант» развертывания советских войск предусматривающий сосредоточение большей части войск в севернее Брест-Литовска. Был еще и северный вариант развертывания, по которому основной задачей советских войск была Восточная Пруссия. Этот вариант считался менее предпочтительным. Замечу, что фактически советский генштаб стоял перед тем же выбором, что и русский перед Первой мировой войной. Выбором между ударом по Восточной Пруссии и наступлением южнее Припятских болот. В десятые годы под давлением Франции, требовавшей обеспечить прессинг на немцев во спасение Парижа, выбрали удар по Восточной Пруссии. В 1940-м никакого давления извне создатели плана не испытывали, и был сделан выбор в пользу южного варианта развертывания. По сути своей, план войны, с которым русская армия вступила в войну в 1914, и план, с которым Красная армия встретила немцев у границ, были одинаковыми. Оба носили наступательный характер. И это, как мы теперь знаем, не было чем-то исключительным. Наилучший способ защиты своей страны ⁇ это разгром армии противника решительными ударами. Вполне очевидный тезис лежавший в основе военного планирования многих стран. Более известные широкой публике соображения от 15 мая 1941 ведут свою генеалогию как раз от планов 1940-го. Удар советских войск по в документе от 15 мая приобрел более яркую форму «канн» удара по сходящимся направлениям силами Западного и Юго-Западного фронтов. Задачей Западного фронта было упорной обороной на фронте друскеники остроленко прочно прикрыть Лицкое и Белостокское направления. С переходом армии Юго-Западного фронта в наступление, ударом левого крыла фронта в общем направлении на Варшаву и Седлец-Радом, разбить варшавскую группировку и овладеть Варшавой, во взаимодействии с Юго-Западным фронтом разбить Люблинско-Радомскую группировку противника, выйти на реку Висла и подвижными частями овладеть Радом. 1941 год, в двух книгах, книга 2, Москва, Международный фонд «Демократия», 1998 год, страница 218. Планируемая операция советских войск приобрела более изящный вид. Канны ударов из Лицкого и Белостокского выступа и рассекающий удар пятой армии в центре. Ну и разумеется, как логическое продолжение предыдущих планов, никаких бросков за иголкой в яйце, которое в Утке, далее по тексту народных сказок, в Румынию. Прочно оборонять госграницу с Венгрией и Румынией и быть готовым к нанесению концентрических ударов против Румынии из районов Черновицы и Кишинев с ближайшей целью разгромить северное крыло румынской армии и выйти на рубеж реки Молдова Яссы. 1941 год в двух книгах, книга вторая, Москва, Международный фонд демократия, 1998 год, страница 218. Суворов с направлениями ударов и общей идеей советского военного планирования попал пальцем в небо. На просторы Румынии ворвалась самая мощная из советских армий. 9, 12 и 18 наносят удары вдоль горных хребтов, отрезая Германию от источников нефти. Ледокол ⁇ глава война, которой не было. Выше изложенные планы ⁇ это планы первых операций. Но для осуществления этих планов, Нужно выстроить войска у границы, в мирное время войска находятся в пунктах постоянной дислокации, совершенно не обязательно находящиеся близко к возможному театру военных действий, для осуществления запланированной операции. Соответственно, план действий на случай войны предусматривает не только описание направлений ударов, выделенных для нанесения ударов войск, но и описание процесса развертывания. Выше я несколько раз уже употреблял этот термин. Развертывание предусматривает погрузку войск, назначенных для операции в вагоны, и отправку по железной дороге на ТВД, где ожидаются военные действия. В процитированных мной отрывках документов присутствуют элементы планирования такого рода. Например, на румынской границе оставляется заслон в три стрелковые дивизии, опирающиеся на укрепленные районы. В резерве фронта за ними располагаются две кавалерийские дивизии из СКВО. СКВО ⁇ это Северокавказский военный округ. Войны не происходят с бухты барахты. Всегда есть период политической напряженности. Кроме того, по воззрениям Первой мировой и 30-х годов, между объявлением войны в той или иной форме и началом активных боевых действий, присутствует период. Развертывание. Когда обе воюющие стороны проводят мобилизацию, грузят войска в вагоны и отправляют к границе. Напомню, что между датой официального начала Первой мировой войны, 1 августа 1914 года, и началом широкомасштабных боевых действий, 17 августа 1914, был более чем двухнедельный период, когда боевые действия велись мизерными по сравнению с мобилизуемыми армиями силами, период, когда противники только готовились вступить в схватку. После того, как мобилизованные и кадровые части приедут к границе, штабы начинают запланированные наступательные операции. В период между началом войны и активными боевыми действиями на границе находится так называемое «армии прикрытия» это не советское изобретение. То, что Владимир Богданович не в курсе дискуссии мировой военной мысли 1930-х годов об армиях прикрытия и армиях вторжения, это исключительно его проблемы. Европейская военная мысль после Первой мировой войны не стояла на месте, и в разных странах активно велись дискуссии о новинках технического прогресса, их возможном применении в начальном периоде войны эволюции самого начального периода. Предполагалось, что в отличие от первых дней Первой мировой войны, в будущей войне каждый из противников будет не просто прикрывать границу от вылазок противника, но и пытаться сорвать стратегическое развертывание, доставку войск к границе для проведения операций начального периода войны. Первоначально считалось, что задачи по срыву развертывания возьмет на себя авиация. Потом пошли дальше и предположили, что в период мобилизации и развертывания армии прикрытия могут попробовать вести активные боевые действия силами мотомеханизированных соединений, фактически превращаясь из армии прикрытия в армии вторжения. Подчеркну еще раз, что это не советское изобретение. Суворов слышал звон, да не знает, где он. Параллельно прорабатывались возможности проведения скрытого развертывания и мобилизации не в момент объявления войны, а в период политической напряженности. В 1939 году, еще до начала войны, был издан фундаментальный труд профессора Меликова «Стратегическое развертывание», где он подробно рассказывает об армиях вторжения обильно цитируя «иностранных военных мыслителей». Да что говорить, Шарль де Голь в своей книге «За профессиональную армию» указывает на возможность ее применения в качестве армии вторжения. Он прямо указывает на преимущество применения механизированных сил в начальный период войны. «Профессиональная армия приступит к выполнению возлагаемой на нее роли Прежде всего, в течение той фазы конфликта, когда противники объединяют средства для своих активных выступлений и формируют силы для первых столкновений. То начальное преимущество, которым она в силу своей организации будет обладать, позволит ей захватить в свои руки инициативу, как залог победы в первые же дни конфликта. Голь Шарль Д. Профессиональная армия. Госвоенный сдат, 1935 год, страница 56. Кое-что из военной теории было доведено до практической реализации. В 1933 году в Польше была проведена военная игра, в ходе которой отрабатывалось вторжение на территорию СССР с целью срыва мобилизации РККА и прикрытия мобилизации и развертывания собственных вооруженных сил. В 1934-36 годах на учениях в Польше, Германии, Италии, Франции отрабатывались действия армии вторжения, изучались возможности рейдов мотомеханизированных соединений и конницы с целью срыва развертывания противника. СССР не остался в стороне этих тенденций, и Генеральный штаб в 1934 году разработал проект «Наставление по операции вторжения». Теорию отрабатывали на практике во время полевой поездки в мае 1935 года в войска Белорусского и Приволжского военных округов. Чтобы не быть голословным, приведу слова одного из советских военных теоретиков, достаточно ясно обрисовывающего суть вопроса. По этой схеме Основная масса авиации, объединенная в руках главного и фронтового командования, наносит глубокие и мощные удары, высаживает авиадесанты, срывает мобилизацию и сосредоточение и потрясает тыл страны. Конница и мото вторгаются на предельную глубину, дезорганизуют развертывание армии, заставляют относить его в тыл страны, производя его в неблагоприятных условиях. Захватывают важные рубежи и районы, громят склады и центры управления, совместно с высаженными десантами создают крайне напряженную обстановку в тылу противника. За этим первым эшелоном, который вторгается на территорию противника, развертывается сухопутная армия, но не по государственной границе, а на захваченных рубежах, и поскольку армия и страна противника уже деморализованы, она своим быстрым наступлением довершает его разгром. В таком аспекте, в своем развернутом виде, это схема завтрашнего дня, хотя по своим основным тенденциям она в значительной степени годится и на сегодня, при условии реального учета соотношения сил и возможностей обеих сторон. Современные оперативные доктрины наших возможных противников в той или иной степени отражают различные элементы из двух изложенных точек зрения, в зависимости от их политико-экономического и военного положения. Довольно подробное освещение дает французская военная литература, где этот вопрос находит следующее разрешение. Во введении к французскому «Временному наставлению по тактическому применению крупных соединений» дополнение 1930 года говорится. Современное военное положение в Европе позволяет предвидеть, что в начале войны наличные силы будут состоять из немногочисленных армий, предназначенных для обеспечения всеобщей мобилизации у себя или для затруднения таковой у противника. Эти армии будут призваны маневрировать на свободных пространствах. По взглядам ряда французских авторов вырисовывается следующая возможная схема операций, начального периода на франко-германском театре. А. Быстрое вторжение на территорию противника армии прикрытия, предшествуемой и поддерживаемой воздушными дивизиями. Использование авиации мыслится не только для бомбардировочных действий, но и для перепрыгивания через фронт, генерал шале путем производства тактических и оперативных десантов. Б. Это вторжение имеет задачей воспрепятствовать мобилизации в пограничной полосе, затруднить мобилизацию во всей стране противника и препятствовать сосредоточению его армии. Далее занять рубеж, удобный как для развития последующего наступления вглубь неприятельской страны, так и для обеспечения своей территории, и удерживать этот рубеж до сосредоточения главных сил мобилизуемой массовой армии. «Шиловский. Начальный период войны. Война и революция. Сентябрь-октябрь 1933 цитируется по «Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах. Москва. Военный сдат. 1965 страницы 502-503». Но практического применения теория армии вторжения в СССР не получила. В начальный период войны предполагалось вести авиационное наступление и сдерживать возможные попытки противника сорвать армиями вторжения, мобилизацию и развертывание. Владимир Богданович утверждает, «Вторая главная идея моей книги в том, что в день М, в момент перехода от тайной к открытой мобилизации, Кадровые дивизии Красной Армии совсем не намеревались стоять барьером на наших границах. Прикрытие мобилизации, точнее, открытой, завершающей ее части, планировалось не стоянием на границах, а внезапными сокрушительными ударами. Далее приводятся цитаты из советских военных теоретиков 30-х. Как я уже показал выше, с теоретиками было все в порядке и в других странах. Хуже было с практиками армий вторжения, оставшимися на бумаге. Теоретики могли утверждать все, что угодно, но подтверждением принятия их идей высшим военным руководством страны являются планы, и тезис Суворова опровергается опубликованными на данный момент документами. «В соображениях 1940 и 1941 -го годов и в разработанных на их основе окружных планах оперативного развертывания в явном виде указывается характер действий РККА в начальный период войны. Операций в силе, армии вторжения в советских планах попросту нет. 6. Прикрытие сосредоточения и развертывания. Для того, чтобы обеспечить себя от возможного внезапного удара противника, Прикрыть сосредоточение и развертывание наших войск и подготовку их к переходу в наступление необходимо. Первое. Организовать прочную оборону и прикрытие госграницы, используя для этого все войска приграничных округов и почти всю авиацию, назначенную для развертывания на Западе. 2. Разработать детальный план противовоздушной обороны страны и привести в полную готовность средства ПВО. То же самое, прикрытие границы на период сосредоточения и развертывания, действия авиации по срыву развертывания противника, мы увидим в более поздних документах. В военно-историческом журнале в 1996 году были опубликованы планы прикрытия округов, разработанные по майским директивам Наркома обороны. Задачи войск КОВО этим планам принципиально не изменились по сравнению с запиской Пуркаева, поэтому для разнообразия процитируем документ, составленный командованием Западного особого военного округа. Первое. С целью прикрытия от мобилизования, сосредоточения и развертывания войск округа, вся территория разбивается на четыре армейских района прикрытия РП государственной границы. А именно, а. район прикрытия номер 1, Гродненский, 3-й армии, б. район прикрытия номер 2, Белостокский, 10-й армии, в. район прикрытия номер 3, Бельский, 13-й армии, г. район прикрытия номер четыре, Брестский, 4, Брестский, 4-й армии. 2. Общие задачи войск округа по обороне госграницы. А. Упорной обороной полевых укреплений по госгранице и укрепленных районов. Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на территорию округа. Прочно прикрыть от мобилизования, сосредоточения и развертывания войск округа. Б. Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск. В. Всеми видами и средствами разведки округа своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника. Г. Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мостам, перегонам и группировкам войск нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника. Д. Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных десантов и диверсионных групп противника. Военно-исторический журнал, 1996 год, номер 3, страница 7. Здесь тоже все вполне очевидно. Пассивные действия сухопутных сил на период расстановки фигур на шахматной доске и попытки сорвать сосредоточение и развертывание противника ударами авиации. Удручает в публикации военно-исторического журнала другое. Планы прикрытия представляются как аргумент в пользу теории Суворова в целом. Предваряется текст документов широковещательным заявлением о том, что оперативные планы округов были чисто оборонительными. Главной мысли об освободительном походе эти планы никак не противоречат. Они противоречат утверждениям Владимира Богдановича о том, что собирались прикрывать сосредоточение и развертывание вторжением на территорию противника. Вообще, заочные поединки Суворова и его официальных оппонентов зачастую напоминают петушиные бои в исполнении пенсионеров. Обе стороны задорно размахивают клюками, не представляя себе, как жалко это выглядит со стороны. Обе стороны демонстрируют удручающее непонимание теорий и технологий войны 30-40-х годов. Период сосредоточения и развертывания – это, по сути, период расстановки фигур на шахматной доске. Судить по процессу расстановки фигур, что один из шахматистов применит староиндийскую защиту, попросту глупо. После прикрытия границ на период мобилизации – могло последовать все что угодно и пассивное стояние вдоль границы в ожидании удара и наступление с далеко идущими целями. В реальности, как мы знаем по опубликованным документам, должна была последовать наступательная операция. Вполне заурядный порядок действий с точки зрения двух мировых войн. Последовательность действий СССР, военное планирование РККА не носили характер чего-то агрессивного или из ряда вон выходящего. Вполне заурядные и общепринятые мероприятия, сами по себе не свидетельствующие ровным счетом ни о чем, ни об агрессивности, ни о белости и пушистости. Теперь вернемся к началу главы и попробуем понять, почему действия войск летом 1941 года представляют собой сплошную импровизацию. Для того, чтобы начать крупномасштабные боевые действия с наступательных планов первых операций, противники должны были оказаться в одинаковых условиях несколькими неделями ранее. В 1914 году присутствовал период политической напряженности, обмена ультиматумами и грозными нотами. При этом противники в этот период выступили в равных условиях, до начала мобилизации и развертывания войск. Когда война была формально объявлена, до начала первых операций существовал период, в течение которого участники мобилизовали армии и везли войска к границе. У СССР в 1941 году такой возможности не было, ввиду отсутствия периода обмена нотами и ультиматумами. Вермахт к началу конфликта был полностью мобилизован и выдвинут к границе с СССР в том составе, в котором должен был вести первую операцию. РККА не была отмобилизована, ввиду позднего осознания опасности войны. Войска, которые должны были участвовать в указанных выше наступлениях, к границе подвезены не были. Соответственно, план мог быть хоть оборонительным, хоть наступательным. Группировка для его осуществления просто отсутствовала. Называется такое положение... Упреждение в развертывании.